нравственные идеалы Екатерины II. Изучайте людей. Старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света. По большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится. и позволяет забывать о себе. Никогда не позволяйте стецам осаждать вас. Давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низстей. Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. Будьте мягкие, человеколюбивые, доступны, сострадательны и щедры. Ваше величие да не препятствует вам добродушно с нисходить к малым людям и ставить себя в их положение, так чтобы эта доброта никогда не умоляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания. Пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали. Храните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя. с всякой искусственности, заразо пошлости, да не помрачит в вас античного вкуса к чести и доблести. Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям. Они презирают все низости. Молю о провидении, да напичтитлеет оно эти немногие слова в моем сердце и в сердцах тех, которые их прочтут после меня.